Последствия публикации в ревью. Очередная клевета разрушила все вновь созданное. Национальный фильм «Прокат» сообщил, что большинство владельцев кинотеатров Германии приняли решение расторгнуть договоры на показ «Голубого света». Хуже, чем бойкот восстановленного фильма, оказалось то, что эти события негативно повлияли на мое будущее начинание. Господин Тишендорф, владелец одной из крупнейших немецких кинофирм «Герцогфильм», писал мне «К сожалению, вынуждена сообщить, что недавно опубликованное сообщение в ревю дало нам повод отказаться от всех выдвинутых ранее предложений по поводу будущего фильма «Красные дьяволы». Очень жаль». Публикация в ревю вызвала резонансы в Париже. Французская газета «Самди Суар» в марте 1952 года скопировала статью из review дополнив ее все теми же подлинными фотографиями. Господин Вертелли, прибывший в Париж, чтобы забрать мой освобожденный из-под ареста материал сообщил «Передача вашего материала австрийскому посольству, официально запланированная на 9 мая 1952 года, час назад сорвана из-за публикации в «Самди Суар», взятых из мюнхенской еженедельной газеты разоблачений в распроизведенных дословно. Это было слишком. Я обессилела. И в Риме статья из ревью не осталась незамеченной. Как только профессор Громадсу узнал, что в Париже опять арестован материал долины, от его энтузиазма и готовности помочь не осталось и следа. Он осыпал меня упреками и потребовал возместить, не имея, кстати говоря, на это законного права, все потрачено его фирмой на восстановление голубого света, включая стоимость его поездок в париж и обратно я и так была полностью в долгах, поэтому не смогла ничего заплатить, что привело к глившемуся годами юридическому спору все мои надежды рухнули в одночасье однако мне хотелось избежать нового судебного процесса против противреввью я чувствовал себя слишком слабой чтобы публично сражаться со столь агрессивным противником. «Меня хватило лишь на то, чтобы в Телеграме обратиться с просьбой к Берлинской аттестационной комиссии, которая вскоре должна была повторно рассматривать вопрос о моей геноцификации, назначить по возможности быстрее дату слушания, чтобы разъяснить в суде также и военные события в Конске. Скоро пришел ответ с назначенной датой. Просьбу удовлетворили».